мнимая величина. Предисловие. Искусство писания предисловий давно уже требует прав гражданства, да и, и сам я давно хотел отдать должное порабощенному слову, которое о себе молчит целых сорок веков в рабстве у книг, которым его приковали. Когда же, если не в эпоху равенства всех вер, И всех правил надлежит даровать наконец независимость этому благородному жанру, усмиряемому в колыбель. Я однако рассчитывал, что кто-то другой возьмется за это дело, которое в эстетическом плане соответствует ходу развития искусства, а в плане нравственном прямо таки не отложено. Увы, я просчитался. Напрасно я осматриваюсь и выжидаю. Никто не спешит вывести предисловие из дома рабства, избавить их от принудительной барщины. Делать нечего, придется мне самому, скорее из чувства долга, чем по велению сердца, прийти на выручку интрадукционистике, стать ее освободителем и акушером. Многострадальная эта страна. Имеет свое нижнее царство – предисловий наемных, тягловых, рекрутских и пасконных, ибо рабство развращает. Но нередки в ней также кичливость и сумасбродство, пустая поза и громогласные притязания. Кроме рядовых предисловий имеются высшие чины, предуведомления, вступления, и введение да и обыкновенные предисловия друг другу не ровня, ведь одно дело предисловие к собственной книге и совсем другое к чужой. предпослать его первому изданию вовсе не то же самое, что множить в поте лица предисловия к новым и новым изданиям. мощность множества предисловий, пусть даже посредственных, которыми обрастает настырно переиздаваемый труд. Превращает бумагу в твердиню, отражающую все наскоки зоилов. Кто же дерзнет напасть на книгу с таким бронепанцирем, из-за которого видно уже не столько ее содержание, сколько онова неприкосновенности святость. Предисловие бывает обещанием, намеренно скромным из чувства собственного достоинства или из гордости. или долговым обязательством за подписью автора, или знаком участия, которое проявляет книги какой-нибудь авторитет, участие диктуемого условностями дружественного, однако поверхностного и в сущности мнимого, то есть мандатом доверия охранной грамотой, пропуском в большой мир, напутствием из влиятельных уст, напрасной уловкой. грузом, который тащит на дно труд и без того обреченный на гибель. Несостоятельные векселя предисловий и редкий из них вдруг осыплет читателя золотом, да еще разродится процентами, но обо всем этом я умолчу. Я не намерен вдаваться ни в таксономию интродукционистики, ни даже в элементарную классификацию этого доселе униженного векса, подъяремного жанра. Клячи и рысаки здесь одинаково ходят в упряжке. Эту тягловую сторону дела я оставляю линнеем. Не такое вступление я хочу предпослать своей скромной антологии освобожденных вступлений. Самое время перейти к сути. Чем может быть предисловие? Рекламным захваливанием, лгущим прямо в глаза? Конечно, но также глазом в пустыне, подобно и Ованну крестителю или Роджеру Бэкону. Разум говорит нам, что кроме предисловий к творениям существуют творения предисловия, ведь тезисы и футурамахии ученых, подобно писаниям всяческих вер, суть предисловия к этому и тому свету. Так что, поразмыслив, мы видим, что царство предисловий несравненно обширнее царства литературы, ибо то, что она пытается воплотить, предисловия предвещают издалека. Ответ на уже возникающий вопрос, какого чёрта понадобилось ввязываться в борьбу за освобождение предисловий и возводить их в ранг суверенного разряда словесности? Проглядывает из столько что сказанного. Можно дать его простецкий и быстро, а можно призвать на помощь высшую герменевтику. Сперва попробуем обосновать наш проект без всякой потэтики, со счетами в руках. Разве не угрожает нам информационный потоп? И разве не в том его ужас, что он красоту красотой побивает, а истину... истинный весь голос миллиона Шекспиров такой же невнятный и яростный шум, как голос стада буйволов или океанских волн. Миллиарды смыслов сталкиваясь не славу приносят мысли, но гибель. Перед лицом такой неминучивости молчание. Единственный ковчег завета и союза Творца с читателем, коль скоро первый обретает заслугу, воздерживаясь от всяких высказываний, а второй аплодируя такому смирению. Не так ли? Конечно, и можно бы воздержаться от Писания, даже одних предисловий, без всего остального. Но тогда подвиг самоограничения, увы, не будет замечен, а значит и жертва не будет принята. Так вот, мои предисловия, уведомления о грехах, от которых я воздержусь. Так говорит холодный и чисто внешний расчёт, но отсюда еще не видно, что выиграет искусство от такого освобождения. Мы уже знаем, что избыток даже небесной манной парализует. Как же спастись от него? Как уберечь творческий дух? От само захлебывания и точно ли именно в этом спасение, точно ли именно через предисловие проходит правильный путь? Великий учитель герменевтик из дворян землепашцев Витольд Гомбрович так изложил бы дело. Не о том речь, чтобы кому бы то ни было, хоть бы и мне, идея освобождения предисловия от содержания, которая. Они должны предвещать, пришлось бы по сердцу, или же не пришлось. О речи о том, что невозможно идти против закона эволюции формы, искусство не может не стоять на одном месте, не повторять себя до бесконечности и как раз потому не может только лишь нравиться. Если ты снес яйцо, ты должен его выседить. Если из него вылупилось не присмыкающееся, а млекопитающее, надо напитать его молоком. А если в конце концов на этом пути встретится нечто вызывающее у нас неприязнь и даже позывы к рвоте, ничего не попишешь. Уж, коли мы до этого доработались, дорвались и сами себя дотащили, то по резонам более важным, нежели тяга к удовольствию. Придется нашим глазам, ушам, разуму терпеть все новое, категорически нам предписанное, раз уж оно открыто по дороге туда ввысь, где правда никто не бывал и побывать не желает, ведь неизвестно, можно ли там выдержать хотя бы минуту. Но для развития культуры это ей богу совершенно не важно. Это лемма. С поистини гениальной без церемонностью, вместо прежнего рабства непроизвольного, а значит, бессознательного, предлагает нам новое. Она не разрывает пути, а лишь удлиняет лонжу, гонит нас в неизнаемое, называя свободой осознанную необходимость. Но я признаюсь в этом честно и ново жажду обоснования для ереси и мятежа, и потому говорю. хоть в известном смысле правда то, что было сказано, во-первых и во-вторых, однако же не вся правда и не единственна возможная, ибо в-третьих в деле творения можно применить алгебру, подсмотренную у всемогущего. Вспомните. Как речисто в Писании, как многословно пятикнижие в описании результата творения, и сколь лаконично в показе его рецептуры, было вне времени и хаос, и вдруг ни с того ни с сего повелел Господь да будет свет, и готово, а между тем и другим не было ничего: ни щелки, ни метода, не верю. Между хаосом и сотворением была чистая интенция, еще не ослепленная светом, не вовлечённая в мироздание до конца, не запачканная землёй хотя бы еройской. Ибо тогда и там было возникновение, но не осуществление возможностей, было намерение божественное и всемогущее, потому что не начало ещё воплощаться в деяния, прежде зачатия. «Было благовещение». Как не воспользоваться этим уроком? Не о плагиате говорю я, о методе. Ведь с чего все началось? Сначала, конечно. А что было в начале? Как мы уже знаем, вступление. Вступление, но не самосильное, не самочинное, а вступление к чему-то. обуздаем разнузданное осуществление, каким было сотворение бытия, применим к первой его лемме алгебру намеренно сдержанного творения, а именно поделим целое на это что-то, тогда что-то исчезнет, и в остатке мы получим вступление очищенное от дурных последствий, то есть от всякой угрозы воплощения. Вступление чисто интенциональное. И в этом своем состоянии безгрешное. Это не мир, а всего лишь точка, лишенная измерений, и как раз потому всеобъемлющая. О том, как свести к ней литературу, скажем чуть позже. Сперва присмотримся к ее окружению, ибо она не анахарет одиночкой. Все искусства пытаются ныне выполнить маневр спасения, всераскованность, Творчество стало его кошмаром, проклятием, бегством. Ведь искусство, подобно универсуму, взрывается в пустоте, не встречая сопротивления, а значит, точки опоры. Коль скоро возможно все, это все ничего не стоит, и гонка оборачивается движением вспять. Искусство хотели бы вернуться к источнику. да не способны. Живопись, страстно желая границ, влезла в самих живописцев, в их кожу, и вот художник выставляет на вернисаже себя самого, без картин, в качестве картиноборца, исхлестанного кистями и вываленного в масле и в темпере, а то и вовсе голого, без живописных приправ. Увы, До подлинной ноготы бедняги далеко, как до неба. Вместо Адама какой-то господин догола раздетый. А скульптор, подсовывающий нам необтесанные булыжники или одухотворяющий нас экспозицией из случайного мусора, пытается забраться обратно в палеолит, в шкуру прачеловека, потому что тоскует по подлинности, Но куда ему до пещерного человека? Нет, не видать ему сырого мяса первобытной экспрессии. Натураля нон сунд турпия. Естественно, непостыдно. Латынь. Но откровенная искудаумная дикость не означает возврата к природе. Что остается? Поясним на примере музыки, поскольку обширнейшие и ближайшие перспективы открываются как раз перед ней. По ложному пути идут композиторы, ломая контрапункту хребет и компьютерами пуская бахов в распыл, да и оттаптывание при помощи электронов кошачьих хвостов со стократным усилением не даст ничего, кроме стада искусственных оборудов. Обезьян Ривунов, ложный курс и фальшивый тон. Еще не пришел спаситель новатор, ясно видящий цель. Я жду его с нетерпением, жду его музыки, которая будет конкретной в преодолении лыжи. вернется на лона природы и запечатлееет хоральное, хотя и сугубо приватное звучание любого собрания миломанов, лишь по видимости благородно сосредоточенных, лишь оккультуренной периферии своих организмов, прилежно внимающих оркестру. Думаю, инструментовка этой сто микрофонно подслушанной симфонии. будет кишечно сумрочной и монотонной, ведь ее звуковым фоном станут усиленные двенадцатиперстные басы или борборигмы людей, иступленно предающихся черевоборчеству, неизбежному, исконно бурчливому, булькатливого, подробному и исполненного отчаянной переваривающей экспрессии, неорганным но организменным, а значит подлинным будет голос их чрева, голос жизни. Я предвижу, лейтмотив разовьется в могучем ритме, седалищ, подчеркнутом, по скрипываниям стульев, грянут схлипывающие вступления с морканий, аккорды высококолоратурного кашля заиграют бронхиты, и здесь я. Причувствую повторяющаяся соло, вертуозное в своей астматической дряхлости, сущее мементо мори, виваче манон троппо, помни о смерти латынь, живо не слишком быстро итальянский, мастерская атональная пикколо, когда настоящий труб заклассеет на три четверти, отбивая такт искусственной челюстью, и в заправдописнее могила смертным хрипом отзовется в дыхательном горле. Так вот, такую правду симфонического прохода и тракта столь безусловно жизненную подделать нельзя. Соматическая активность тел, которую до сих пор заглушала невероятная фальшь искусственной музыки, безразличная к их собственному, безусловно заданному и потому трагическому звучанию, требует торжественного восстановления в правах, возврата к природе. Я не могу ошибаться. Я знаю. Премьера висцеральной симфонии окажется переломом. Так и только так доселе пассивное, приглушенное до шуршания конфетных оберток публика перехватит наконец-то инициативу и в роли самооркестра исполнит возвращение к себе, непримиримое ко всяческой лжи, как и положено в нашем веке. Творец-композитор снова станет всего лишь жрецом-посредником между робеющей толпой и мойрой, ибо жребий наших кишок есть наше предназначение. А утонченная аудитория меломанов услышит самосимфонию без всяких помех, без постороннего бренчанья, потому что на этой премьере она будет наслаждаться и будет тревожима только самою. с собой. А как же литература? Вы верно уже догадываетесь, я хочу вернуть вам ваш собственный дух во всей его полноте, подобно тому, как визоральная музыка возвращает публике ее собственное тело, и в самом средоточии цивилизации не сходит в природу. Потому-то писание предисловий не может долье оставаться. по дыгам рабства в стороне от освободительных устремлений не одних только билетристов и их читателей подбиваю я к мятежу я подчеркиваю к мятежу а не ко всеобщей неразберихе при которой наускненные театральные зрители влезают на сцену либо сцена влезает на них и из убежища зрительских кресел они, утратив удобную позицию судей, вергаются в церковь святого Вита. Ни судороги, ни полаумная мимикрия йоги, но одна лишь мысль может вернуть нам свободу. И потому, отказав мне в правильной освободительную борьбу от имени и ради благопредисловий, ты. почтенный читатель, приговорил бы себя к ретроградству, как оменивший старозаветности и какую бы ты себе бороду не отпустил, не пройти тебе в современность. Ты же многоопытный в предвосхищении нового, читатель прогрессист, с мгновенной реакцией, свободно вибрирующий в модопадах нашей эры. Ты, знающий, что раз уж мы залезли выше, чем наш обезьяний пракузен, как-никак, на саму луну, то надо лезть дальше. Ты поймешь меня и присоединишься ко мне с чувством исполненного долга. Я тебя обману, и как раз за это ты будешь мне благодарен. Я тебе торжественно поклянусь, не собираясь сдержать обещания, и именно этим ты будешь благодарен. удовлетворен или хотя бы прикинешься удовлетворенным с мастерством, достойным этой игры, а тупицам, которые вздумали бы предать на собою их Аннфеме, скажешь, что они отъединились от эпохи духовно и скатились на свалку старья, выплюнутого стремительной действительностью. Ты скажешь им, что выбора нет, векселем без покрытия, transcendentalного залогом. фальсифицированным, обещанием неисполнимым, высшей формой духовной тревоги стало ныне искусство. А значит, эту его пустоту и эту неисполнимость надо сделать девизом и опорой «стало быть, я, пишущий предисловие к малой антологии предисловий, поступаю совершенно законно, предлагая введение, никуда не ведущее». вступление никуда не вступающее и предисловие после которых никаких слов не будет но каждым из этих первых шагов я открою перед тобой пустоту и нового рода и нового смыслового оттенка переливающегося одной из полос поистине хайдеггеровских спектров. Я с увлечением, надеждой и с помпой буду распахивать дверцы триptyхов и алтарей, обещать иконостасы и царские врата, преклонять колени на ступенях, обрывающихся на пороге под пространство не просто опустевшего, а такого, в котором никогда ничего не было и не будет. Ах, развлечение это самое серьезное из возможных, почти трагическое. Есть и насказание нашей судьбы, ибо нет другого изобретения до такой степени человеческого, другого такого атрибута и оплота человеческой сущности, как полнозвучное, освобожденное от обязательств, поглощающее наше естество без остатка. Предисловие. к небытию. Весь мир зеленый и каменный, остывший и гудящий, пламенеющий в облаках и упрятанный в звездах, мы делим с животными и растениями. Небытие же исключительно наше владение и наша специальность. Но это такая трудная, небывалая, ибо не бывшая вещь, которую нельзя вкусить. без тщательной подготовки, духовных упражнений, без долголетнего учения и тренировки, неподготовленных оно обращает в соленой столб, поэтому к общениям с точно настроенным, богато оркестрованным небытием надо усердно готовиться, стараясь, чтобы каждый шаг на пути к нему был, возможно, более тяжелым, отчетливым и материальным. И потому я буду показывать тебе предисловие, как показывают богатые дверные оклады, резные, златокованные, увенчанные грифонами и геометрическими графами. Буду клясться их золотой звучно массивной, обращенной к нам стороной, чтобы затем распахнув их сосредоточенным духовным прикосновением, ввергнуть читающего в небытие и тем самым и свергнуть его сразу изо всех существований и миров. Чудесную свободу я предвещаю и гарантирую, ручаюсь, что там ничего не будет. Что обрету я? бытие, богаче которого нет до сотворения. Что обретешь ты? свободу, полнее которой нет, ибо я не единым словом. Не потревожу твой слух в этом чистом взлете. Я лишь возьму его у тебя, как берет голубятник голубя, и зашвырну в безбрежность, словно камень Давидов, словно яблоко Раздора, на вечное употребление.